Кануны больших перемен. Чтобы победить, Востоку нужна была свобода. Свобода во всем — в вере, в торговле, в политике. Лишь ислам мог обеспечить ее, ибо чей бог того власть. И Запад залог своих побед видел в силе духа, в вере. Во благо церкви жили европейские страны. У руля власти там тоже стояли тюрки. Не на троне были, рядом, в свите, давая советы. Вершили политику Европы не они, они участвовали в ней. Кипчаки стали европейцами. Не просто европейцами, а представителями аристократии. Этим и объяснялось все. Они защищали интересы своих стран, а не тюркского мира чужие интересы, ставшие своими. Столько поколений сменилось в Европе после царствования Аттилы, но тюркский язык сохранялся, язык христианства. Мусульманскому Востоку было труднее. Он долго жил под пятой империи, создавал себя сам, создавал в недрах Византии, из вчерашних рабов делать свободных людей непросто. Византийцы, тогдашние хозяева мира, смертельно боялись ислама. Как боятся правды? Даже купив себе в IV-V веках тюрков-наймитов, Византия не приблизилась к тюркскому миру. Наоборот, все время была в конфронтации с ним. Хотя ее благополучие во многом зависело от шелкового пути, который проходил по степи Кипчаков богатство Востока, везли в Константинополь именно тюрки, они же слыли там опасными врагами. Это необъяснимо. Впрочем, что объяснять и чему удивляться? Византия никогда не принадлежала одному народу. Греки, тюрки, армяне, курды тайно и явно боролись за власть. Политику определял победитель. Интриги, заговоры, убийства были в Византии обычным будничным делом. Ими жили. Византия должна погибнуть. Погибнуть от собственных заговоров, от постоянных обманов и лицемерия. Решение ее судьбы было делом времени. Греки, которые поначалу держали власть в Византии, окончательно проиграли трон к восьмому веку. Император правил ровно столько, сколько ему разрешили тюрки. И дальше все пошло, как в Риме или халифате. Кипчаки в 717 году привели к власти свою Исаврийскую династию. Власть греков кончилась, а политика Византии нет. Император Лев III Исавр был из Сирии, из города Германикии. В его жилах текла благородная тюркская кровь. Он отлично владел оружием, страстно любил верховую езду. Кипчаки, как известно, жили на Ближнем Востоке с IV века и давно были там своими. Правитель Исаврийской династии повел себя на византийском троне очень мудро, умело решая дела в пользу своей страны. Льва Третьего, блестящего полководца и политика, отличали ум, чутье, бесстрашие и удивительное упорство. Однажды будущий император с небольшим отрядом разведки перешел горы Кавказа на лыжах, плетеных снегоступах, которыми пользовались на Алтае. Рискуя жизнью, он совершил, казалось бы, невозможное, прошел по опасному снегу и победил. Бесстрашие и пылкость — черты тюркского характера. Сполна выдавали происхождение нового императора. В Византии при нем словно вздохнула и ожила. В считанные дни стала агрессивной. Мусульман объявила главными своими врагами. И правителя можно было понять. Он христианин. В молодости настрадался от арабов и, став во главе Византии, не забыл унижений той поры. Император, еще не освоившись на престоле, начал войну с мусульманами, которые вплотную подошли к Константинополю и осадили его. Флот из 1800 кораблей, угрожая городу, занял всю бухту Золотой Рог. Свободной воды не было. Сплошные корабли и лодки неприятеля от берега до берега. Это была сама гибель. Силы сошлись явно неравные, а поражение казалось неминуемым. Так думали все, но только не Лев и Савр. Он не испугался, спокойно построил защиту, провел боевые вылазки, а главное, вовремя применил греческий огонь. Попросту говоря, выжег корабли неприятеля в море, как степняки жгут в поле сухую траву перед врагом. Мир еще не видел такой страшной войны. Море загорелось, само море. Мусульмане приняли это за чудо, вернее, за кару Божию, и в страхе бежали прочь. Но чудо не было чудом, его сотворили кипчаки Кавказа. Да, опять кипчаки. Они, друзья Льва и Савра и отличные химики, умели готовить из нефти оружие, о котором никто тогда не знал. Вот бесценные знания древних. Химия и алхимия особо почитались у тюрков. Дербент помог византийцам. О бакинской нефти речь. Из нее делали греческий огонь, а применяли его в Великой степи и в сухопутных боях. Обычное дело. Арабы отступили и долго не могли прийти в себя после ужасного поражения. Они откровенно испугались, их последующие войны с Византией уже ничего не значили. То был вопль отчаяния. Армия, потерявшая дух, победить не может. Даже заведомо слабого противника. Такие же войны от отчаяния привели к падению династии Амиядов в Халифате, вернее стали главной тому причиной. Не менее талантливо Лев и Савар наладил торговлю, вернув Византии золотое время. Он назначил новые суды, ввел новые законы, очень похожие на те, что были в Дэште Кипчаке у Тюрков. Такими же судебниками стала пользоваться и Византия. «Мы поставили впереди земную справедливость, посредницу с небесным, она острее всякого меча в борьбе с врагами». Эти слова начинали теперь суд в Византии. С них он всегда и начинался у тюрков, безоговорочно верящих в справедливость небесного суда. Любопытно и то, что людей из аврийской династии греки прозвали ковалинами, кобылятниками и лошадниками. За страсть к верховой езде дали эту насмешливую кличку. А еще новую византийскую династию отличал особый интерес к каганатам Дештекипчака, к Хазарии и Великой Болгарии, Булгарии. Такого прежде не было. Византийцы умно и легко повели здесь политику. С ними, с византийскими кипчаками, желали дружить кипчакские ханы, с ними они желали родниться. Складывался удивительный союз между Византией и дэшты кипчаком Лев Исавр, например, женил своего сына Константина V на дочери хазарского Кагана. Ее звали Чичак — Цветок. Она, приняв греческое крещение, взяла имя Ирина и с ним вошла в историю Византии. При саврах все резко менялось, все строилось по-новому. Страна как бы рождалась заново. Каганаты Хазария и Великая Булгария стали не просто друзьями Византии, но и ее союзниками в борьбе с католиками и мусульманами. Позже, в 864 году, часть булгар перешла в греческое христианство. В этом их шаге была явная политика, которая имела далекие последствия, на века. Лев и Исавр действительно внес много кипчакского в византийское общество, и сам же всю жизнь боролся с тюркским миром. Это он приказал уродовать иконы с ликом Тенгри, в ответ на упрек в их варварском происхождении. Это он по той же причине нанес удар монастырям Византии. И вместе с тем этот смертельный враг тюрков и мусульман брал лучшее, что было в исламе. За это современники обвиняли его в сочувствии к мусульманам. Хотя, может быть, того требовала политика. Византия всегда вела двойную игру, а при Кипчаках-правителях она словно ожила, расправила крылья и начала готовиться к войне. Войне за право на жизнь в новом мире, в мире конца средневековой эпохи. Но все сложилось иначе, чем наметили византийцы. В IX веке их планом был нанесен сокрушительный удар, неожиданный но неизбежный. Готовился он старательно. Римский папа Николай I отверг власть византийского патриарха и объявил миру о независимости своей римско-католической церкви, то есть об автокефалии. Это был удар под ложечку, в самое сердце. Откровенный призыв к переделу Европы и власти в церкви. Стало ясно. Греческая церковь, которую в IV веке силой и обманом создал император Константин, доживает свои лучшие годы. Грозные перемены надвигались на нее и с востока, и с запада. Весь мир готовился подняться против Византии, страны, сказочно обогатившейся в раннем средневековье. Греки наживались не на торговле, на христианстве. Диктуя правила жизни другим народам, они судили, казнили, миловали, словом, хозяйничали в чужих домах и чужих карманах. Богатства со всего света рекой стекались в Константинополь. Это и не устраивало многих. Но первый бой за передел мира византийцы блестяще выиграли. Их сплотил кипчак по имени Лев и Савр с блеском отбивший атаку с востока. Однако следующее сражение готовилось уже не на поле брани, в церкви, а в духовных спорах византийцы традиционно были слабы. ты Кипчак в той борьбе за власть над Европой имел сильную позицию. За ним стояло полмира, в его руках были и золото, и меч, рычаги политики. Но не было главного единство. Тюрки уже не понимали друг друга, хотя и говорили между собой на одном языке. Кто-то хранил верность заветам Тенгри, кто-то Корану или Библии. Народ потерял знамя, а значит потерял дух. Забыл уроки древнего Алтая. Не меч и деньги властвуют в мире, а тот, кому принадлежат души людей. Зато европейцев, тоже врагов Византии, отличало единство духа. Их сплотили тюрки-католики, которые еще в 756 году на землях Равенны создали некое государство, Папскую область. Ее наследником стал Ватикан. Монашеские ордены Папы имели в Европе решающую силу. Для них не существовало границ, барьеров и запретов, Они держали в руках целые страны. И ныне Ватикан воплощение папской власти. Это самая маленькая страна на свете, карлик, а сила ее огромнейшая, как у всех карликов, подчинивших себе великанов. В слугах папы стояли великаны, потомки великого Аттилы. Здесь, в Ватикане, латинское и тюркское срослось воедино где одно переходит в другое, не знал никто. Но уроки древнего Алтая там всегда соблюдали свято, верили без сомнений, папе повиновались беспрекословно. Все знали, основа его власти Бог. Вернее, слово господствующее над душами людей его слушали. Папа Римский Григорий VII, начавший В 1075 году новую политику церкви был родом из Тосканы. Здесь жили итальянские кипчаки. Скуластое лицо, хищные ястребиные глаза наверняка снискали бы ему прозвища «Тагрыл» — «Ястреб». Живи он в степи. Он ненавидел тюркское, как перебежчики ненавидят свое родное. Слишком сильно. Этот папа издал диктат, где записал свое право назначать и короновать императоров. Иначе говоря, церковь католиков объявила власть над всеми монархами Европы. Стала царем царей, вызвав гнев короля Генриха IV, предводителя Южной Германии. Вспыхнула война. Германские кипчаки штурмом взяли Рим, но убить папу не сумели. Помешали мусульмане. Они мечом прорубили дорогу к замку, где скрывался папа, и спасли его, оставив за собой гору трупов. Мусульмане были верными союзниками Ватикана. Папа Григорий прекрасно знал о тенгри, Разбирался в обрядах ислама. Он открыто заявлял, что исповедует того же Бога, что мусульмане, что их вера одинаковая. Исток 1. Смелая мысль даже для папы. Но смелой она кажется нам сегодня, когда многое забыто. В те времена подобные слова были не редкость. Католики и мусульмане, как солдаты одной армии, веками сообща воевали против Византии. Например, папа Сильвестр II, кстати, тоже кипчак по до своего избрания несколько лет прожил среди тюрков-мусульман, изучая математику, химию и технические науки. Его знания в Европе были овеяны ореолом легенд. Между прочим, легенда о знаменитом докторе Фаусте списана с его жизни. Это теперь. О союзе тюрков-мусульман и тюрков-католиков забыли. Тогда помнили и не удивлялись. Тюрки. Они главная тайна темных веков Средневековья. Историки нарочно сгущают эту темноту, превращая иные события в фарс, иные в недоразумения. Они словно забыли о тюркском народе, о его вкладе в сокровищницу человечества. Но изменить правду еще никто не сумел. Даже церковь.